Глава 46. Безнравственный человек замышляет безнравственный поступок. Юань-Ян дает клятву не выходить замуж. И так Дайюй уснула лишь ко времени четвертой стражи. И пока мы рассказывать о ней больше не будем, а вернемся к Фэн-Зэ. Ее позвала к себе госпожа Син, и Фэн Дзэ, не догадываясь, в чем дело, быстро оделась, приказала подать коляску и отправилась к свекрови. Едва Фэн Дзэ вошла, госпожа Син отослала служанок и как-то нерешительно сказала, «Есть у меня одно деликатное дело. Я, право, не знаю, как быть, и решила посоветоваться с тобой. Моему мужу приглянулась Юань Ян, и он хочет сделать ее своей наложницей». «Ничего особенного в этом нет, но неизвестно, согласится ли старая госпожа. Вот он и велел мне с ней поговорить. Как бы это устроить?» «Не стоит наживать неприятности», — промолвила в ответ Фэнзэ. «Ведь старая госпожа даже есть не может, если рядом нет Юаньян. Разве согласится она ее отдать?» «Сама слышала, как старая госпожа не раз говорила, «Дзяше уже в летах, и наложница ему не нужна». Ничего, кроме страдания, он девушке дать не может. Начнет жить с наложницей, перестанет заботиться о своем здоровье, забросит служебные дела. Вы только подумайте, госпожа, что затевает старший господин Заша? Как говорится, пощекочешь тигра травинкой в носу, считай, что попал к нему в лапы. «Можете сердиться, но к старой госпоже с этим делом пойти не посмею. Ничего не получится, только навлеку на себя неприятности. Ваш муж далеко не молод и стал плохо соображать. Уговорите его госпожа отказаться от своего намерения, да и как он будет смотреть в глаза всем своим родичам, если станет заниматься подобными глупостями?» «В других семьях мужчины заводят по нескольку наложниц, а нам почему нельзя?» Холодно усмехнувшись, спросила госпожа сил уговаривать его бесполезно. Но я знаю, что старая госпожа ни за что не отдаст любимую служанку в наложнице старшему сыну, к которому перейдет по наследству должность отца. Я просто хотела с тобой посоветоваться, а ты сразу стала на меня нападать. Не заставлю же я тебя идти к старой госпоже, сама с ней поговорю. Думаешь, бесполезно? «Но ты знаешь, Дзяше, если я ничего не добьюсь, он непременно затеет со мной ссору». Фензе знала, что госпожа Син не блещет умом, боится мужа, всячески мульстить чтобы не лишиться его расположения. К тому же же надо денег. Всем в доме ведает Дзяше». Но если вдруг в руки госпожи Син попадают деньги, она оставляет себе больше участия и экономит буквально на всем, чтобы хоть как-то покрыть безумные траты, которые делает Заша. Она никому не доверяет, ни детям, ни слугам». Выслушав госпожу Син, Фэнзе поняла, что уговаривать ее бесполезно, и сказала, «Вы правы, я совершенно не знаю жизни». Мало что смысле в делах. Будь юан не служанкой, а даже жемчужиной, кому ее отдали бы родители, как не господину Дзяше? Нечего верить тому, что говорят за глаза. Какая я все же дура. Взять, к примеру, моего мужа. Стоит ему провиниться, вы его готовы убить, а придет он к вам на поклон, вы на все для него готовы. Так и старая госпожа наверняка не откажет господину Дзяше». По секрету скажу вам, старая госпожа нынче в хорошем расположении духа, так что идите к ней прямо сейчас, не медлите, я тоже пойду, постараюсь развеселить старую госпожу и уведу с собой всех, кто будет в ее покоях, чтобы вы могли с ней поговорить с глазу на глаз. Если на худой конец она и не согласится отдать юаньян, по крайней мере знать об этом никто не будет. «Но мне хотелось бы прежде поговорить с самой Юаньян», — заметила госпожа Син. «Ведь если старая госпожа откажет, потом уже ничего не сделаешь. А Юаньян хоть и застенчиво упорствовать, надеюсь, не станет. Вот тогда я и поговорю со старой госпожой. Не станет же она идти против желания Юаньян. Кто хочет уйти, того не удержишь», — гласит пословица. «Уверенно все уладится». «Как вы, Мудрый, воскликнула Фанзе. «Теперь я уверена, что все будет в порядке. Какой служанке не хочется стать госпожой? Ведь это лучше, чем выйти замуж за какого-нибудь непутевого парня». «Совершенно с вами согласна», — промолвила госпожа Син. «Не только Юаньян. Любая из наших управительниц не отказалась бы от такой завидной доли. Так что иди к старой госпоже, развесели ее. Только о нашем разговоре ни слова, а я приду после ужина» неизвестно согласится ли ань подумала Фэнзе, — она упрямая поэтому лучше мне одной не ходить к старой госпоже а то свекровь может подумать что это я подговорила ее отказаться и весь свой гнев обратит на меня пойду ка я лучше с ней вместе так будет спокойнее не все ли равно согласится старая госпожа или не согласится и фэнз с улыбкой обратилась к госпоже син Всем забыла. Когда я шла к вам, тетушка прислала мне две корзины перепелок. Я распорядилась их зажарить и хотела прислать вам к ужину. Кроме того, я по дороге к вам встретила у ворот слуг, которые выкатывали вашу коляску, чтобы починить. Так что, госпожа, давайте поедем вместе в моей коляске. Госпожа Син согласилась и велела служанкам подать выходное платье. Фэнзе помогла свекрови переодеться, после чего обе женщины вышли и сели в коляску. Фэнзе сказала госпоже Син, «Лучше я приду следом за вами, а то спросит старая госпожа, что мне нужно, я не буду знать, что ответить». Госпожа Син сочла соображения Фензе вполне разумными и отправилась к матушке Дзя одна». Поболтав с ней немного, госпожа Син вышла, сказав, что хочет навестить госпожу Ван. Юань-Ян в это время вышивала у себя в комнате и, заметив госпожу Син, проходившую мимо, встала. — Что ты делаешь? — спросила госпожа Син, взяла у Юань-Ян вышивание и с улыбкой проговорила. — Дай-ка посмотреть. Юань-Ян молчала. «Да это замечательно!» — воскликнула госпожа Син. Она отдала девушке вышивание и внимательно ее оглядела. Юань-Ян была в поношенной сатиновой кофте светло-коричневого цвета, черной шелковой безрукавке, отороченной бахромой, и светло-зеленой юбке. У девушки была тонкая талия, округлые плечи, черные, как ворного крыло, волосы, овальное лицо с прямым носом, на щеках несколько едва заметных веснушек. Девушке стало не по себе от пристального взгляда госпожи Син. — Что этого госпожа так поздно пришли? — удивленно спросила она. Госпожа Син обернулась, бросила выразительный взгляд на сопровождавших ее служанок, и те тотчас же покинули комнату. Госпожа Син села рядом с Йоньян, взяла ее за руку и с улыбкой сказала «Я пришла сообщить тебе радостную вещь». Иоаньян сразу догадалась, в чем дело, покраснела и опустила голову. «Господину Дзеше нужна женщина, которой он мог бы довериться», — продолжала госпожа Син. «Он давно хотел купить наложницу, но не решается сделать это через посредника. Мало ли какие бывают девушки, вдруг начнет строить козни, да интриги плести». Тогда господин стал приглядываться к девушкам из нашего дворца, целых полгода выбирал, ни одна не пришлась по душе, то внешность неподходящая, то характер, а ты приглянулась ему, красивая, добрая, скромная, честная, так вот, я хочу просить старую госпожу отдать тебя старшему господину Дзяше». «Как только ты войдешь в наш дом и откроешь лицо, старший господин сделает тебя младшей женой. Будешь пользоваться уважением и почетом. Нрав у тебя твердый. Чего хочешь, того добьешься в жизни». Пословица гласит «Золото обменивается только на золото. Вот почему ты приглянулась старшему господину. Если согласишься, осуществятся твои желания, а завистники сразу прикусят язык». «Пойдем со мной к старой госпоже!» С этими словами госпожа Син взяла Йоньян за руку. Йоньян еще гуще покраснела, высвободила руку и не двигалась с места. Госпожа Син решила, что она стыдится, и сказала, что ты робеешь? «Говорить буду я, тебе не придется!» Йоньян еще ниже опустила голову. То что?» «Не согласна», — удивилась госпожа Син. «Тогда скажу тебе прямо, глупая ты». Неужели служанкой быть лучше, чем госпожой? Года через два-три тебя выдадут замуж за простого парня, и ты так и останешься рабыней. Соглашайся, тебе у нас будет хорошо. У меня характер мягкий, уживчивый, ты это знаешь. Да и старший господин тебя не обидит. А родишь ему сына или дочь, сравняешься со мной по положению. Слуги будут тебя угождать. Откажешься, жалеть будешь. Иоаньян по-прежнему молчал. Не поднимая головы. «Ты же умница!» И вдруг заупрямилась. «Может, что-нибудь не по тебе?» Говори прямо. «Я сделаю все, как ты захочешь, и с родителями твоими поговорю, если самой стыдно. Они спросят, согласна ли ты, тогда выскажешь им всю правду». С этими словами госпожа Син встала и отправилась к Фензе. Фензе уже успела переодеться и рассказать Пинер о своем разговоре с госпожой Син. «Думаю, ничего не получится», — с сомнением покачала головой Пинер. «Мы часто делимся друг с другом, и, судя по тому, что говорит Юаньян, вряд ли она согласится. Впрочем, увидим». — Госпожа Син непременно придет советоваться со мной, — заметила Фэнзе. — Хорошо, если ей удалось все уладить. Если же ничего не вышло, мне незачем вмешиваться. — Лучше скажи, готовы ли перепелки? И еще что-нибудь, ввели приготовить? — Есть хочется. А сама погуляй. Придешь, когда уйдет госпожа Син. Пенер приказала служанкам выполнить распоряжение Фэнзе и вольной птицей выпорхнула в сад. Юаньян догадалась, что госпожа Син отправилась за советом к Фэнзе и что скоро к ней снова придут с этим же разговором. Поэтому она позвала Хупо и сказала, «Если меня позовет старая госпожа, скажи, что я себя плохо чувствую, и пошла в сад проветриться». Хупо обещала, и Юаньян отправилась в сад». Здесь ей попалась навстречу Пенер. «А, новая наложница!» — смеясь вскричала Пенер, предводительно убедившись, что поблизости никого нет. «Вы все будто сговорились меня извести!» — краснее воскликнул Юань-Ян. «Вот погоди, я твоей госпоже устрою скандал!» Пенер пожалела о сказанном, схватила Юань-Ян за руку, отвела в тень развесистого клёна, усадила на камени, слово в слово передала все, что ей рассказала Фензе. «Я думала, мы все дружны между собой», — с холодной усмешкой произнесла Юань-Ян, выслушав Пинер. «Чего только мы не вытворяли в детстве, чего не говорили друг другу. Иных живых нет, некоторых прогнали, или же они ушли прислуживать другим господам. Все мы выросли». У каждой из нас своя жизнь, но я осталась такой, как была, никого не обманываю, говорю все как есть. Так вот, скажу тебе по секрету, смотри, не передавай своей госпоже, я не только в наложницы не пойду к старшему господину, но и законной женой его не стану, если бы, к примеру, госпожа Син умерла, и он прислал ко мне трех свах». Пинер хотел ей возразить, но в этот момент из-за горки донесся смех. "Вот бестий же я. Не боишься, что после таких слов типун тебе на язык сядет?" Вздрогнув от испуга, Пинэр и Ян-ян вскочили и побежали в ту сторону, откуда послышался смех. Там они увидели Сижень. "Что случилось?" спросила Танок. "Расскажите". Они сели на камни, и Пинер повторил свой рассказ. «Говоря по правде, нам не следовало бы заводить подобные разговоры», — заметила Сижень. «Но справедливости ради надо признать, что старший господин поступает подло. Будь у него хоть капля совести, не стал бы он так безобразничать». «Если ты в самом деле не хочешь становиться наложницей, — сказала Пинер, — я дам тебе хороший совет. Попроси старую госпожу сказать, что она уже обещала отдать тебя второму господину Дзелянью. Тогда старший господин отступится». «Ну и дрянь же ты! — воскликнул Яньян. -Ян. — Поговори еще, ведь твоя госпожа недавно несла такой же вздор. И вот чем это кончилось». «Тогда скажи, что старая госпожа обещала отдать тебя второму господину Бао Юю, предложила Сижень. «После этого старший господин Зяше даже думать о тебе перестанет». «Негодницы!» — крикнула яньян ян «Чтоб вы подохли! Я думала, вы мне сочувствуете хотите помочь, а вы насмехаетесь. Рано обрадовались». — Думаете, вас не ждет такая же участь? Не все делается так, как мы хотим. — Милая сестра! — воскликнули девушки, заметив, что Яньян -Ян не на шутку рассержена. — Нечего злиться, ведь все мы живем с самого детства как сестры. Все это шутка, да и не слышал никто. «Успокойся и расскажи, что ты думаешь делать». «Что делать?» — проговорил Юаньян. «Не пойду в наложницу, и все тут». «На этом дело не кончится», — возразила Пенер, покачав головой. «Не так это просто. Ведь ты знаешь характер старшего господина. Пока ты прислуживаешь старой госпоже, он не осмеливается тебя трогать. Но так вечно продолжаться не может. Когда-нибудь тебе придется расстаться со старой госпожой» и ты попадешь в руки старшего господина. Тогда будет хуже. Сколько проживет старая госпожа, столько я буду ей служить, — с холодной усмешкой ответила Юаньян. А когда она умрет, старший господин должен будет целых три года соблюдать траур. Не посмеет же он взять наложницу сразу после смерти матери. А три года — срок немалый. Пройдут они, тогда и буду думать. На худой конец постригусь в монашке. Или же покончу с собой. Разве обязательно выходить замуж? Можно и так прожить, сохранить чистоту и невинность. — Что эта негодяйка болтает? — вскричали и Женя, и Пинер. — Чего стесняться, раздела дело приняло такой оборот? — крикнула в ответ Юань-Ян. — Со временем убедитесь, что я правду сказала. Госпожа Син обещала поговорить с моими родителями. Что ж, пусть едет в Нанкин их искать. — Твои родители остались в Нанкине присматривать за господским домом? — сказала Пинер. — И госпожа Син их трудно найти. — Еще ты забыла, что твой старший брат с женой живут здесь. Жаль, что ты родилась во дворце Жонго. — Нам лучше, нас ведь купили. А чем хуже девушки, которые родились здесь? – вскричала Юаньян. Как говорится, вола силой не заставишь пить воду. Выходит, если я не соглашусь, старший господин убьет моих родителей. Вдруг девушки заметили, что к ним направляется Ваньян, жена старшего брата Юаньян. «Госпожа Син, поскольку родители твои далеко, решила сговориться с женой твоего старшего брата», — сказала Сижень, кивнув в сторону Ваньян. «Да, эта потаскуха готова, как говорится, в шесть царств продать одного верблюда», — воскликнул ее Ваньян. «Из кожи лезет, чтобы угодить господам». Ваньян тем временем подошла к девушкам. — Я ищу тебя, ищу, а ты, оказывается, вот где, — обратилась она к Юань-Ян. — Пойдем, мне нужно с тобой поговорить. — Что ты хотела сказать? — спросила Юань-Ян. — Говори, не стесняйся. — Лучше я одной тебе скажу, — ответила Юань-Ян. — Надеюсь, ты обрадуешься. — Уж не хочешь ли ты мне сообщить ту же новость, что и госпожа Син? — спросила Юань-Ян. — Ну, раз ты все знаешь, незачем мне стараться, — воскликнула женщина. — Пойдем, расскажу тебе подробности, — «Подумать только радость-то какая!» Тут Юань Ян не стерпела, выпрямилась во весь рост, плюнула Ян в лицо, и тычу в нее пальцем стала ругаться. «Заткни свой поганый рот и убирайся!» «Хороша новость, нечего сказать!» «Думала, обрадуюсь!» «Теперь я поняла, почему тебе завидно, когда чья-нибудь дочь становится наложницей. Благодаря ее покровительству можно устраивать свои делишки. Вот у тебя и разгорелись глаза, и ты готова бросить меня в пекло!» «Рассчитывайте с моей помощью стать господами и делать все, что заблагорассудится! А если я не угожу господину, бросите меня на произвол судьбы!» И ян в голос заплакала. Пинерас и Жень принялись ее утешать. Вань-Ян смутилась. «Скажи прямо, согласна или не согласна? Нечего других приплетать. Недаром пословица гласит. Не говори карлику, что он мал. Не стану с тобой спорить, хоть ты и ругаешь меня. Ну, а эти девушки при чем?» «Думаешь, им приятно слушать, что ты болтаешь о наложницах?» «Неправда!» — вскричали Пинер и Сижень. «Она вовсе не нас имела в виду, это вы других приплетаете. Никто пока не собирается брать нас в наложницы. А если бы и взяли, корысти от этого никому никакой родных-то у нас тут нет. С какой же статью Аньян нас будет ругать?» «Стыдно ей! Вот она и валит все с больной головы на здоровую. Против меня вас хочет настроить!» — промолвил Аньян. «Хорошо, что вы не попались на ее удочку. Я глупая, наболтала не весь что, а это на руку». Ваньян поняла, что попала в дурацкое положение и, сердясь, удалилась. И Ваньян продолжала ругаться. С трудом Пинераси и Жень ее успокоили. «Ты зачем от нас пряталась?» — спросила пионеруси Сижень. «Я ходила к четвертой барышне Сичунь, думала второй господин бау у нее, но оказалось, он только что ушел, и я вернулась, надеясь встретить его по дороге, но почему-то не встретила, и пошла к барышне Линь-Дай-Юй. По пути мне попалась служанка, а она сказала, что и у барышни Линь-Дай-Юй его нет. Тогда я решила, что он вышел из сада и вдруг увидела тебя». Спряталась за дерево, и ты меня не заметила. Потом к тебе подошла Юань-Ян. Я перебежала за горку и стала слушать ваш разговор. Мне и в голову не пришло, что, имея четыре глаза, вы меня не увидите. — Тебя не заметили четыре глаза, а меня шесть! — произнес кто-то, смеясь. Девушки вздрогнули от неожиданности, обернулись, и, как вы думаете, кто стоял перед ними? — Бао Юй! «А я тебя ищу!» — опомнившись, воскликнула Сиженья. «Откуда ты явился?» «Я был у сестры сечунь Вышел вдруг ты навстречу», — с улыбкой произнес Бау -Юй. «Я сразу догадался, что ты меня ищешь, но решил над тобой подшутить и спрятался. А ты прошла мимо, зашла во двор, но вскоре снова появилась, раз спрашивая обо мне служанку. А я в это время сидел в укрытии и смеялся». «Когда ты подошла совсем близко, я хотел тебя напугать, но ты сама спряталась, и я понял, что ты тоже хочешь кого-то напугать. И тут заметил Пинер и Юаньян. Тогда я тихонько выбрался из укрытия, сделал небольшой крюк и зашел сзади. А когда ты вышла и стала беседовать с ними, спрятался в том месте, где пряталась ты». «Давайте посмотрим, нет ли еще кого-нибудь поблизости», — предложила Пинер. «Никого нет», — заверил ее бау -Йой. Юаньян догадалась, что Баоюй слышал весь разговор, и чтобы скрыть смущение, легла на камень и притворилась спящей. Камень холодный, затормошил ее Баоюй. Иди лучше домой спать. Он тормошил Юаньян до тех пор, пока она не встала. Затем пригласил Пенер зайти выпить чаю, а Сижень пригласил Юаньян, и они вчетвером отправились во двор наслаждения пурпуром. Бао Юйи в самом деле слышал разговор девушек, и на душе у него было невесело. Он сочувствовал Юань-Ян и, едва зайдя в дом, сразу прошел во внутренний покой и лег на кровать, предоставив девушек самим себе. Госпожа Син временем расспрашивала фэн Дзэ об отце Юань-Ян. Вот что рассказала ей фэн Дзэ. «Отца Юань-Ян зовут Цзинь-Цай. Они с женой живут в Нанкине, присматривают за нашим домом. Сюда он приезжает редко. Зато цзинь вэнь старший брат Юань-Ян, служит у старой госпожи и ведает всякого рода закупками, а жена его, старшая прачка, тоже у старой госпожи». Госпожа Син велела позвать жену цзинь вэнь и все ей рассказала. А, разумеется, очень обрадовалась и пошла искать Юань-Ян, надеясь все быстро уладить. Но совершенно неожиданно Юань-Ян ее обругала, да еще от сижения Пинер досталась досталось. Престыженная и злая, она возвратилась к госпоже Син и сказала, «Ничего не выйдет. Она еще и обругала меня. А сижень помогла. Такого она говорила, что повторить стыдно». А Пинер она предпочла умолчать, боясь Фэнзе. «Вы, госпожа, посоветовали бы старшему господину д'Заше купить себе другую наложницу. Эта дрянь не заслуживает такой чести, да и у вас, видно, судьба несчастливая». «А при чем тут сижень?» — возмутилась госпожа Син. «И откуда ей это стало известно? С ней еще кто-нибудь был?» «Барышня Пинар», — ответила Ваньян. «Дала бы я плеуху», — заметила Фэнзе. «Только я выйду, она убегает. Вернешься, ее и след простыл. Она тоже на стороне, Йон Ян. Тоже тебя ругала?» «Нет, барышня Пинер издали наблюдала», — спохватилась Ян, сообразив, что сказала лишнее. «Я даже не знаю, она ли это была. Может, мне показалось?» «Позовите Пинер, скажите, что ее хочет видеть старшая госпожа», — распорядилась Фэнзе. «Пусть немедля идет» фенр побежала выполнять приказания но вскоре вернулась и доложила сейчас у пенер барышни линь дайй и пенер не может прийти барышня дайй велела вам передать что задержит пенер по какому то делу притворившись рассерженной фензерочито громко спросила по делу что еще за дело госпоже син ничего не оставалось как вернуться домой вечером она обо всем рассказала мужу Заше подумал немного, распорядился позвать Дзяляня и сказал ему «Вызови из Нанкина Дзинцая, надеюсь, там есть кому присмотреть за домом». «Недавно мы получили из Нанкина письмо и узнали, что Дзинцая астма», — ответил Дзялянь. «На всякий случай послали деньги на гроб». «Возможно, бедняги уже нет в живых, или же он в тяжелом состоянии. А жена его совершенно глухая». «Все вы мерзавцы!» — зарал Дзеше. «Наглядцы! Хотел бы я знать, откуда такая осведомленность! вам отсюда!» Перепуганный Дзялянь выскочил за дверь, от Дзеше велел позвать Дзиньвэньсяна. Дзялянь стоял в прихожей, не решаясь ни уйти, ни вновь предстать перед отцом. Тем временем пришел Дзиньвэньсян. Слуги провели его во внутренние покои, и пробыл он там столько времени, сколько необходимо, чтобы четыре-пять раз хорошенько пообедать. Дзялянь не посмел его ни о чем расспрашивать и отправился домой, лишь узнав, что Дзяше лег спать. А поздно вечером Фэнзэ рассказала ему о событиях того дня. И Аньян всю ночь не спала. А утром пришел ее брат и попросил у матушки Цзя разрешения взять Юаньян на день домой. Юаньян очень не хотела идти, но, опасаясь, как бы старая госпожа чего-нибудь не заподозрила, девушка, скрипя сердце, согласилась. Дома брат передал Юаньян свой разговор с Дзяше, и принялся расписывать все преимущества сделанного ей предложения. «Ведь это такая честь! Какое высокое положение она займет, если даст согласие! Все станут звать ее тетушкой, но Юаньян слышать ничего не хотела, молчала, только зубами скрипела. Пришлось Дзиньвэнсяну снова пойти к Дзяше и рассказать, как обстоит дело». «Передай жене!» — едва сдерживая гнев, произнес Дзяше, чтобы сказала Йоаньян следующее. «Испокон веков красавицы любили молодых. Ей, вероятно, не нравится, что я стар. Может быть, ей приглянулся Баою или Дзялянь». Пусть выбросит из головы эту дурь, никто не посмеет взять ее в наложницы зная, что она мне отказала. И пусть не надеется, что старая госпожа ее пожалеет и выдаст замуж где-нибудь на стороне. В какую бы семью юань не попала, от меня ей все равно не уйти. Я отступлюсь лишь в том случае, если она умрет или же даст обед до конца своих дней не выходить замуж». «Так что пусть лучше подумает, какие получат выгоды, если примет мое предложение». «И соглашается». Дзинь слушал и поддакивал. «Не вздумай меня обманывать», — предупредил Заше. «Завтра же велю жене еще раз поговорить с Яньян. Будет упорствовать — не ваша вина, но если не согласится, не сносить вам головы». Цзинь-Вэньсян вернулся домой, жене ничего не сказал, позвал Юаньян и слово в слово передал ей свой разговор с Цзяше. Задохнувшись от гнева, Юаньян крикнула, «Даже если бы я согласилась, вам пришлось бы спросить дозволения у старой госпожи!» Брат с женой решили, что Юаньян смирилась, и очень довольная, Ваньян повела Юаньян к матушке Дзя. Там в это время собрались госпожа Ван, тетушка Сюэ, Ливань, Вань, Фэн Дзэ, Бао Чай с сестрами и несколько пожилых женщин-экономок, чтобы поболтать и развлечься. Юаньян вошла, опустилась на колени перед матушкой Дзя и рассказала, о чем говорила с ней госпожа Син, а также брат и его жена». «Я не согласилась стать наложницей старшего господина Дзяше», — промолвил Юаньян. «Тогда он заявил, что я либо влюбилась в Бао Юя, либо жду, когда меня выдадут замуж на стороне. Он сказал, что даже на небе я от него не скроюсь. Так вот, знайте все, что я клянусь до конца дней своих не выходить замуж не только за Бао Юя, но и за Бао Цзиня, Бао драгоценного небесного владыку и самого Яшмового владыку. Если даже будет на то ваша воля, почтенная госпожа, я не выполню ее, хоть режьте меня». Я буду служить вам до тех пор, пока вы не уйдете на запад, но и после этого не стану жить с отцом, матерью или же старшим братом. Я покончу с собой, либо постригусь в монахине. Пусть язык у меня отсохнет, если я вру, Призываю в свидетели солнце и луну, добрых и злых духов, небо и землю. Сказав это, Юаньян выхватила из кармана ножницы, которые принесла с собой, и стала стричь волосы. Служанки бросились отнимать ножницы, но Юаньян уже успела резать целую прядь. К счастью, это осталось незаметным, потому что волосы были густые. Старая госпожа затряслась от гнева и закричала «У меня осталась всего одна преданная служанка, а против нее вздумали строить казни!» Не помню себя, матушка взяткнула пальцем в сторону госпожи Ван. «Все вы мне лжете! Прикидывайтесь, будто относитесь ко мне с уважением, а сами то «Только ищите случая, как бы надуть!» «Появится у меня что-нибудь стоящее!» «Начинайте клянчить! Отдай, дай, отдай!» «Так и Сяньян «Увидели, что я люблю эту девочку, и наробите забрать!» «Зависть замучила! А я без нее, как без рук!» Госпожа Ван быстро встала, не смея в ответ слово вымолвить. Тетушка Сюэ не решилась за нее вступиться, чтобы не перечить старой госпоже, а Ливань поспешила увести Юань-Ян. Таньчунь, девушка умная, сразу смекнула, что госпожу Ван несправедливо обидели, но ни тетушка Сюэ, ни родная сестра госпожи Ван, ни Баочай, ни тем более Ливань, фэнзе и Баоюй не посмеют вмешиваться. Это могли бы сделать девушки, но Инчунь чересчур застенчива, Сичунь слишком молода, поэтому Таньчунь, стоявшая под окном и слышавшая все, о чем говорилось в комнате, вбежавшись, И обратилась к матушке Дзя. «При чем тут госпожа?» — крикнула она. «Ведь все это дело рук старшего дяди Дзяше. Откуда было об этом сдать тетя Иван?» Гнев матушке Дзя мгновенно прошел, и она улыбнулась. «Поглупела я на старости лет!» — воскликнула она и повернулась к тетушке Сюэ. «Вы уж не смейтесь надо мной! Ваша сестра лучше моей старшей невестки Син!» Да только мужа боится, а передо мной делает вид, будто почтительно к старшим. Напрасно я обидела вашу сестру». «Вы просто питаете слабость к своей младшей невестке», — ответила тетушка Свея. «Жалеете ее». «Никакой слабости я к ней не питаю», — возразила матушка Дзя и обратилась к бауюю юю «Почему ты не вступился за мать Бау-юй, когда я несправедливо ее обидела?» «Да разве я мог, защищая матушку, упрекать старшего дядю дзаше и старшую тетю Син?» — возразил бао -Йой. «Вот и пришлось матушке всю вину принять на себя. Больше некому. Я мог сделать это вместо нее, но вы не поверили бы мне». «Разумно!» — согласилась матушка Дзя. «Встань теперь на колени перед матерью и скажи, мама, не обижайся. Бабушка стара стала. Прости ее ради меня!» бау подбежал к госпожа Ван и опустился на колени. Госпожа Ван подняла его и с улыбкой промолвила «Ладно, встань, не надо за бабушку просить прощения». «И Фэн меня не остановила!» — продолжал старая госпожа. «Не посмела», — ответила Фэн-Дзэ, «за что же меня упрекать?» Матушка Дзя засмеялась, а вслед за ней все остальные... «Кто же все-таки виноват?» — снова спросила матушка Дзя. «Сами подумайте, кто?» — промолвила Фэнзе. «У вас служанки как на подбор, одна лучше другой. Вот все и зарятся. Хорошо, что я жена вашего внука. А будь я сама внуком, давно попросила бы отдать Юань-Ян мне». «Выходит, я виновата?» — улыбнулась матушка Дзя. «А кто же еще?» — ответила Фэнзе. «В таком случае...» «Бери, Йоньян, себе! Я ее отпускаю!» — промолвила матушка Дзя. «Вот если в будущей жизни я стану мужчиной, непременно ее у вас попрошу!» — пошутила Фэнзе. «Возьми тогда ее для Дзяляня. Посмотрим, осмелится ли после этого твой бессовестный свекор домогаться ее!» — сказала матушка Дзя. «Дзялянь для нее не годится!» — возразила Фэнзе. «Это только мы, Спинер, друзья, по несчастью, кое-как управляемся с ним!» Слова эти были встречены дорожным смехом. Пожаловала старшая госпожа Син, доложила девочка-служанка. Госпожа Ван поднялась навстречу, уже не отзаща. Если хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.